седьмая. Анастасия Свободина. Стоило покинуть дом Венделя, как произошло довольно досадное недоразумение. Малыш рванул меня встречать, улыбаясь своей клыкастой пастью, а в следующую секунду сюзарены закрыли меня собой, чтобы защитить от опасной мантикоры. Я совсем забыла, что мои спутники весьма сильные маги и видят сквозь иллюзию. «Это свои!» – прокричала я, испугавшись за жизнь друга, а то Арангорн уже собирался кидать в него огненные шары. Малыш тоже готовился защищаться своим ядовитым хвостом. Мой окрик не возымел действия, но перед Арангорном выступил Кталхар и пояснил, что Мантикора мой питомец. Прислуга вывела наших лошадей. «Как прошло?» – мысленно спросил Морок, когда я подошла к нему, приняв услуги узду. Плохо. Свидетель погиб. Ну, мы особо не верили в успех. Шейрону же не удалось снять обеты. Но все равно обидно. Поправив узду, я запрыгнула в седло, провела ладонью по бархатному боку морока, пытаясь скорее успокоиться. Меня очень расстраивала новая неудача. Казалось, некромант на 10 шагов впереди, тогда как мы просто топчемся на месте. Иногда мне казалось, что источник ошибся, пожалел девочку с частицей его силы, запертую в немагическом мире. Может, более опытный и сильный маг лучше бы справился с нависшей бедой. Но сомнения не помешают мне бросить все силы на поиски убийцы и Натана. По дороге я кратко рассказала Моруку о состоявшемся разговоре и наложенной на обед молчание зеркальной проекции. Мы решили проверить все обеты, а для этого нужно было привести пленников в город. Планировалось, что к источнику отправится Шейрона, а оттуда уже откроет портал для переноса пленных. Аревания отдала ему свой артефакт телепортации, переданный королем. Вблизи дворец оказался еще прекраснее. Его окружал роскошный сад с редкими растениями. Множество арок и витражей создавали ощущение воздушности. Серые вкрапления в камне поблескивали в лучах заходящего солнца. Кованные золотые ворота сразу закрылись за нашими спинами, активировались магические защитные плетения. Как только меня устроят в конюшне, я отправлюсь к тебе. Правда, надо бы скопировать другой облик. Собака для дворца не подходит. Хорошо, отозвалась я на слова Морока. В особенностях дворцового этикета он разбирался лучше меня. Жаль, что он не может принимать любой воображаемый облик, а только того существа, с кем когда-то соприкасался. Уникальным для него являлся только облик перитона. Но, оказалось, я зря переживала. Нас встретила прислуга, чтобы помочь заселиться в выделенные нам покои, которые находились в восточной части дворца. Дрейсон! услышал я женский голос. Обернувшись, я увидела молодую девушку, подошедшую к Витору. Ей было около восемнадцати. Строгое платье под горло нежно-алого цвета подчеркивало тонкую фигуру. Золотистые волосы ложились на плечи, кудри обрамляли симпатичное лицо с большими синими глазами и полными розовыми губами. «Простите вам, срочная корреспонденция!» — она протянула Витору кипу конвертов. «Мои помощники считают любую корреспонденцию срочной!» — отозвался Витор, мельком просматривая письма. «Ты уже устроилась?» Ответа девушки я не услышала, потому что в этот момент слуга отвлек меня. Интересно, кто она? Вряд ли секретарь. Она сильный маг воздуха и очень красивая. В лесу меня особо не волновал мой облик, но здесь, во дворце, мои простые платья и костюмы будут смотреться блекло. Похоже, нужно что-то решать с гардеробом. Как же мне не нравится мода в Удрии? Та девушка, кстати, одета довольно строго. Может, мода поменялась, и все же кто она? Я чуть было не задала этот вопрос горничной, но вовремя прикусила язык. Мне должно быть все равно. Потому я сосредоточилась на осмотре комнаты. Чересчур много бордового цвета в оформлении, но в целом она выглядела довольно уютной а огромная кровать с мягкой периной так и манила. Скорее бы лечь в нее и отдохнуть с дороги. Но, конечно, по уюту она с моим домиком не сравнится. Здесь я ощущала себя неудобно в своей простой одежде. В этих покоях нужны дорогие халаты, тапочки на каблуках, драгоценности, идеальная прическа. Горничная хотела разобрать мои сумки, но я отказалась. Привыкла заниматься этим сама. Малыш уже разлегся в моей постели, я же начала распаковывать немногочисленные вещи. Вскоре мне принесли ужин, сытный и невероятно вкусный. Дорога была тяжелой, поэтому, приняв душ и облачившись в ночнушку, я уже собиралась лечь спать, но тут прозвенел дверной колокольчик. Я приоткрыла дверь, выглядывая в коридор. «Можно с тобой поговорить?» — довольно официальным тоном спросил Витор. Я еще раз оглядела его безупречный костюм, невольно пригладила ладонью ткань своей любимой, но уже довольно поношенной ночнушки. Хотя, конечно, смущала не одежда, а перспектива остаться с Витором наедине, в отдельных покоях, мало ли, это по делу, — объяснил Дрейсон, заметив мое замешательство. Я надену халат. Пока я переодевалась, Витор терпеливо ожидал меня в гостиной. Кутаясь в халат, я прошла к нему по мягкому ковру, присела на стул напротив, всем своим видом транслируя готовность слушать и пытаясь скрыть волнение и тревогу. Смогу ли я когда-нибудь спокойно с ним общаться? Я долго думала о том, что ты сказала про разорванную связь и плетение. «Над источником!» — начал он и замолчал, скользя потемневшим взглядом по моему бесхитростному облачению. «И?» — поторопила я, когда пауза затянулась. «Ты ведь хранительница источника!» «Я прав!» Серый взгляд стал предельно серьезным, цепким. Сердце совершило невероятный кульбит и понеслось вскачь, Похоже, ответ был написан на моем лице, потому что Витор утвердительно кивнул. Он поддел цепочку на шее, а потом снял один из медальонов и протянул его мне. Зачем? Я взяла в руки артефакт телепортации, не совсем понимая, для чего Витор отдает его мне. «На тебе мощная защита, но лучше ее не проверять, особенно клинком некроманта». В библиотеке дома хранителей было несколько книг по истории и теории некромантии. В них не упоминались странный клинок некроманта и его свойства. Но мы предполагали, что некромант является обладателем аутема. Морок немного рассказывал мне об аутеме, не просто ритуальном клинке, а мощном артефакте, требующем постоянной подпитки. По нашим предположениям, некромант пользуется аутемом. Витор утвердительно кивнул, даже чуть улыбнулся. Я тоже пришел к этому выводу. Аутем — опасный артефакт. Он вечно голоден и требует жертв. Видимо, потому некроманты убивал единорогов. В свете того, что ты закрыла границы леса, Аутем сейчас невероятно голоден и тянет силы из некроманта. Клинок разорвет твою защиту за один удар и убьет. Витор не озвучил своих опасений, но и так было понятно, что произойдет. Он был предельно серьезен, смотрел мне прямо в глаза и словами, и тоном, и взглядом, пытаясь донести до меня всю серьезность ситуации. Ты правильно сделала, что скрыла, кем являешься. Мы предполагаем, что некромант приближен к власти, поэтому пока будет лучше хранить твою тайну. Хорошо. Я сжала кристалл медальона в ладони. Необходимость бежать не особенно радовала. Но догадки Витора полностью совпадали с нашими. Лучше бы мы ошибались. А как же ты? Я? Удивился он, чуть нахмурив в густые брови. Кажется, не понял. Без артефакта. Я бы вряд ли его применил. Он пожал плечами. Впервые за разговор его взгляд потеплел, словно он на мгновение позволил себе расслабиться и... показал настоящие чувства, скрывающиеся за маской официальной отстраненности. «В закромах Анте должно находиться еще около трех таких артефактов, а в ночь рождения мира мы сможем создать еще энергии. Должно хватить». Я молча кивнула. «Если бы эти артефакты так легко было создать, я бы себе тоже наклепала парочку. Вообще магия была довольно сложной наукой. Неудивительно, что ее изучают десятилетиями. Каждый ритуал требовал соблюдения многочисленных правил, выбора благоприятного дня. К тебе будет представлена охрана. Витор поднялся со стула, намереваясь уйти. Не покидай, пожалуйста, дворец без сопровождения. Я и не планировала. Не по магазинам же гулять? Пошутила я, хотя некоторыми вещами все же стоило обзавестись. Не в дорожном костюме же идти навстречу с королем. Витор вновь взглянул на мою одежду. «Завтра тебя посетит модистка, чтобы сшить платье на бал». «Я сама разберусь с одеждой. Не хватало еще, чтобы он занимался моим гардеробом». «На твое усмотрение, конечно. Но модистка не от меня». Так распорядился советник короля, когда узнал, что во дворец прибыла видящая. Я не знала. Витор как-то неопределенно дернул головой, то ли принимая к сведению, то ли прощаясь. Но потом вдруг остановился, развернулся, шагнул ко мне, присел на колено. Едва успокоившись, сердце забилось еще сильнее. Я не знала, как себя вести» то ли пугаться и трубить тревогу, то ли спокойно ожидать продолжения. Он перестал казаться отстраненным, наоборот, его будто переполняли эмоции. Он лишь осторожно сжал мои пальцы, продолжая заглядывать в глаза. Я собирался оставить личное позади, но все же, все же он тяжело вздохнул. Каждое слово давалось ему с трудом. Нежность во взгляде, мягком прикосновении к ладони. Именно таким он был в самом конце наших странных взаимоотношений. Он также смотрел в мои глаза, когда признался в своих чувствах. И лучше бы я больше не видела его таким. «Я хочу попросить у тебя прощения, Настя». Нет, не так. Он встряхнул головой, и горько улыбнулся. Я причинил тебе слишком много зла. Моим поступкам нет оправдания. Я хочу сказать, что сожалею о том, что совершил, и постараюсь искупить свою вину перед тобой. Поверь мне, я желаю тебе только добра. Поэтому ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку. Всегда повторил он, отпуская мои пальцы. Он протянул мне нить силы, чтобы я могла прочитать его мысли. «Ты можешь убедиться в моих словах». «Нет», — я мотнула головой. Глаза почему-то щипала, а в груди появилась тяжесть. Меньше всего на свете я желала нырять в его мысли. Мне хватало и груза собственных воспоминаний. Я тебе. «Верю». Сцепив ладони в замок, я улыбнулась, еще не зная, как реагировать на откровение Витора, на слова извинения, на его признание вины. В искренности его помыслов я не сомневалась. «Доброй ночи, Настя». Пожелание звучало сухо, как будто мы были просто коллегами или союзниками. Наверное, сегодня произошел последний личный разговор между нами. В закрывающуюся за Витором дверь шмыгнул серый кот. Огляделся, потом посмотрел на меня. На его морде появилось что-то вроде улыбки. «Еле нашел тебя. Что, двуликий заходил? На ночь напрашивался?» «Нет, передал мне артефакт. «Хороший подарок!» — похвалил кот, потягиваясь и широко зевая. «Пошли, что ли, спать?» «Пошли», — согласилась я, накидывая цепочку артефакта на шею. «Правда, сомневаюсь, что удастся быстро заснуть после состоявшегося разговора».